Глава четвертая. Орден унитистов. По всей вероятности, он возник в Галле в 1771 году, где он наряду с контентистами играл немаловажную роль. Большая часть его членов происходила из северонемецких дворянских семейств. В особенности много участвовало в нем мекленбуржцев. Законы ордена требовали от братьев культивирование дружбы и братской любви и борьбы с пороком во всех его видах. Орденское учение преподавалось в трех разрядах, о которых, однако, не сохранилось более подробных сведений. Кроме Галли, ложи унитистов существовали, как известно, в Йене, Геттингене, Лейпциге, Эрлангене и Франкфурте на Одере. В Йене орден Завязал в 1782 году отношения с черными братьями и в 1790 году заключил союз с амицистами. Подобно Константистам, и унитисты исчезли из университетской жизни в 1809 году.